1624 году и вырос до 60 тысяч к 34 году. Фишер, страница 114. Доход от пушнины в 1635 году, как это вычислил Милюков на основе официальных записей, составил 63 518 рублей. К 1644 году он вырос до 102 021 рубля, а к 1655 году до 125 000 рублей. Милюков, Государственное казначейство, страница 113 Фишер, страница 114. Следует отметить, что покупательная способность русского рубля в 17 веке равнялась примерно... 17 золотым рублям 1913 года. Таким образом, 125 тысяч рублей 17 века можно считать равными 2 миллионам 125 тысячам рублей 1913 года. Как бы ни были впечатляющие эти цифры, существует свидетельство, что в действительности цена собранных мехов превышала эти расчеты. Вот, например, объем годового дохода от пушнины за 1635 год. Милюков оценивает в немногим более 63 тысяч рублей. Однако цена мехов, доставленных в Москву, из одной только мангазеи, составила, судя по всему, не менее 30 тысяч рублей. 35 тысяч в 1638 году. Бахрушин, том 3, часть 1, страница 299, со Сосновской, за 1638 год, на книгу Сибирского приказа. Оценить пропорциональный вклад сибирских мехов в увеличение русского национального дохода в 17 веке было бы еще труднее, поскольку надежного расчета национального дохода Руси на тот период не произведено. Тем не менее, представляется очевидным, что меха составляли существенный фактор роста русского дохода после смутного времени, поскольку отдельные лица, как и государство, получали огромное количество соболей и других мехов, самостоятельно добывая животных или покупая шкурки у коренных народов. Перед отправкой шкурок на Русь они должны были уплатить десятинную пошлину натурой. Объемы этих платежей фиксировались таможенными чиновниками в районах, где шкурки были получены. Хотя общих подсчетов подобных записей пока не сделано, доступные нам частичные вычисления показывают, что частная торговля сибирскими мехами была исключительно интенсивной. Например, Из записей о сборе десятинных соболей в Мангазее за период с 1625 по 1642 год известно, что годовой сбор между 1625 и 1634 годами составлял примерно 10 тысяч рублей. Кроме 1630-31 годов, когда в Мангазее происходили волнения, и он снизился до 5000 рублей. С 1635 по 1942 год на Мангазее ежегодно собирали от 12 до 13 тысяч рублей десятинной пошлины. Бахрушин, том 3, часть 1, страницы 299-300-я. Десятинная пошлина мехами, собранные в Якутске в 1641 году, составила 9700 рублей. Там же страница 41, сравните Фишер, страница 179. Сбор 10 тысяч рублей в качестве десятинной пошлины означает, что общая цена мехов, заявленная в соответствующих таможнях, составляла 100 тысяч рублей. На основе данных по Мангазее и Якутску можно видеть, что оборот мехов в частной торговле значительно превышал оборот мехов, осуществляемый государственной казной. Фишер считает, что в середине 17 века частные предприятия ежегодно вывозили из Сибири мехов на сумму 337 тысяч рублей.